Глава 28. Мне было жарко до да удушья, как будто кто-то толкнул меня лицом в подушку, и темно. Но я слышала ото всюду голоса. Их было бесконечно много и таких разных. Кто-то говорил нежно, сладко, кто-то орал. Я не знала, как остановить их, как они проникли в мою голову и чего хотят. Такое чувство, что свести меня с ума. Все казалось бессмысленным, пока в какой-то момент я не узнала два голоса. Хемар и Вальд говорили очень тихо, но в то же время возбужденно. «Ты уверена?» «Конечно, я уверена». «Вчера ты тоже была уверена». «Прекрати, Эйри Вальд, вчера я торопилась, а ты вовсе мне не помогал». Я полночи просидел, листая старые фолианты. а вторую половину задавал мне глупые вопросы и отвлекал, как, впрочем, всегда. Неважно. На этот раз я уверена полностью. Действие артефакта длится еще три дня после парада лун. Понимаешь, что это значит? Их голоса звучали все ближе, а все остальные напротив стали отдаляться, превратившись в один неразборчивый гул. Я вдруг осознала, что они говорят «у», По-лахуски, но я понимала каждое слово. «Ну же, Вальд!» Хемар сказала это, и темнота рассеялась. Я увидела их в тусклом свете фонаря в какой-то комнате, заваленной десятками книг. Они стояли непривычно близко по меркам Лахуса, как будто интуитивно тянулись друг к другу, сами того не осознавая. Но ректор не успел ответить, оба... Резко повернули головы ко мне. Глаза Вальда на секунду округлились, а после зло сузились. Спать, заарёл он так низкого, что замерцало пламя в фонаре. А я взяла и проснулась. Резко сев, попыталась отдышаться и прогнать ужас от того, что меня поймали за подслушивание. Сердце до сих пор скакало в груди, как загнанная птичка. А осознание того, что это просто сон, пришло запоздало. Лишь осмотревшись, осознав, где я и вспомнив, что со мной произошло, начала успокаиваться. Обстановка, как в больничной палате. Взгляд почти сразу наткнулся на фигуру в темном углу комнаты. «Как ты? Устала?» Едва шевеля языком спросил король. Я видела лишь контуры его лица, но казалось, будто на меня смотрел седой старик. «Нар... кажется, нормально», — прочистив горло, ответила я. «Хотя, если уж совсем честно, все еще паршиво. Лихорадила, и была температура не меньше тридцати восьми. Конечности ужасно ныли, все тело ломило, а голова кружилась. Его лохушество хмыкнул, и я просто упала обратно на подушку. Кое-как перевернулась на бок, чтобы видеть его. Жаль... Глаза жгло, и навести фокус я никак не могла. «Что произошло?» — спросила я. Конечно, хотелось подробностей. Особенно интересовало, почему здесь он. Он, а не Вальд или тот же Эринс? Тебя отравили. Это ты, конечно, уже поняла. Слабо кивнула. «Кто?» Думаю, Скоро ты узнаешь. После паузы ответил король и зашевелился. Он сменил позу и наклонился вперёд, ставя локти на колени. Теперь его лицо оказалось на свету, и я в удивлении подняла брови. Старик. Он выглядел на все 90. А с вами что? вырвалось у меня. Вас тоже? Король улыбнулся. Но улыбкам я больше не верила. Как оказалось, верить здесь вообще нельзя никому и ни во что. Яд был сильным, но длительного действия, начал объяснять он. Видишь ли, очень редкий вид яда, который достали с определённой целью. Тебя не хотели убивать, Валерия, ведь полно быстродействующих и более доступных ядов, но не злоумышленник рассчитывал на то, что тебя спасут. И он также рассчитывал, что это сделаю я. Таким образом он собирался. Он застыл, обдумывая что-то, и наконец хмыкнул. "Кажется, вы говорите, убить двух змей сразу?" "Зайцев", поправила я, пытаясь догнать ход его мыслей. "Вы вылечили меня, но ослабли сами". Да, верно. Он опять улыбнулся и вернулся в прежнюю позицию, скрыв лицо. Я просил Вальда не сообщать от тебе Деону, но он, конечно, ослушался. И теперь мой министр не в состоянии отставать права и намерянок на заседании парламента. Да он знает, оживилась я. Он приедет? Я бы сказал, прилетит, со смешком ответил король. Ведь он не врал мне, когда сказал, что любит тебя. Я спрятала улыбку и на секунду закрыла глаза. Всё будет хорошо. Да и он скоро будет рядом. Король, кажется, не против, вот только А как же права Ина Мирянок? Оживилась я. Даже сесть хотела, но только подняла голову и сразу положила обратно. Теперь этим вопросом займётся будущий король, туманно ответил правитель. Спи, Лерочка. Нам двоим надо восстановиться. Валерия шёпотом исправила я. Он хоть и король, но всё же не имеет права так меня звать. Глаза начали смыкаться сами по себе. Мне действительно требовался отдых. Правда, мозг засыпать так быстро отказывался. Мысли о Дионисе смешались со словами короля. Почему он в самом деле так меня назвал? Хотя учитывая то, что он мне жизнь спас, поделившись своей магией. Чёрт, Эроус. Он должно быть передал мне свой Эроус. И теперь кто угодно может влезть в мою голову и превратить в марионетку. Меня хватило только на то, чтобы понять это. Жаль, на большее не было сил. А вдобавок вернулись голоса. Только теперь их было намного больше. Хор, целый хор голосов, и все они требовали стоя под моими окнами: "Смерть драконам! Смерть драконам!" В их криках было столько же страха, сколько отчаяния. А потом другой голос окликнул меня за спиной: "Ваше величество, у меня новости с Луковых гор". "Докладывай", сухо ответила я, продолжая смотреть в окно. и хотя толпа людей была одним сплошным размытым пятном, я знала, что их там десятки тысяч. Такого массового митинга в королевстве не было со времен Хионы. Я чувствовала себя слабой и беспомощной, как никогда. Верховные магические войска нашли и уничтожили еще троих драконов, но, к сожалению, пять разбежали. Они успели убить 37 детей и... и забрать тридцать пять драконец домой. Три погибли в бою. Одного ребенка нашли живым. Драконица спрятала его. Не знаю, как ей это удалось, но, возможно, за мальчиком еще вернуться. Я вдруг осознала, что все это не просто бред. Это реальные воспоминания. Не мои, естественно, а короля. В один момент я видела мир его глазами, а затем узрело его самого, молодого, красивого и сильного. Он отвернулся от окна и посмотрел на министра безопасности, который докладывал ему о массовых нападениях драконов по всему королевству. «Где он?» — спросил правитель. «Я распорядился доставить мальчика в замок», — произнес Лах. «Жаль, я не видела его. Только лицо правителя». Сюда драконы не осмелятся явиться. Король кивнул и снова отвернулся. Министр терпеливо ждал приказа, понимая, что сейчас решается судьба двух миров. К жестокой мести драконов они не были готовы. Мне ничего не остаётся, эрсис с какой-то невыносимой грустью ответил король. И дело было вовсе не в драконах. Я чувствовала совсем другую боль утраты. Я вынужден закрыть все порталы на Лахусе. Но... Ваша призванная. Свадьба. Свадьба отменяется, твердо ответил король. Драконы никогда не должны найти ее. Мне они будут мстить в первую очередь, всегда. И я снова увидела мир его глазами. Толпа рассеялась, расплылась молочной дымкой, и в ней появилась женщина. Я. Это... Была я в подвинечном платье, подходящая к синему порталу, но перешагнуть через него я так и не успела. Он сомкнулся, закрывая для меня проход в новый мир. Вот теперь чужие воспоминания смешались с моими собственными. Всё моё детство, мамин смех, дедушкины шутки и бабушкины пирожки, пока вся жизнь пролетела перед глазами, на фоне звучали обрывки чужих разговоров. Кто-то на взрыв умолял открыть портал хотя бы на пару часов. Кто-то оповестил о смерти эрсиста, а другой голос не прекращал шептать одно и то же: только избранный двух миров снимет проклятие. А потом всё опять стихло. Тишина, темнота и пустота. Кажется, я наконец-то проснулась, но была слишком слаба, чтобы открыть глаза, потому просто лежала и наслаждалась мгновением покоя. Если все эти голоса передались мне с Эроусом короля, и он слышит их постоянно, то как он все еще не сошел с ума? Или сошел? Может быть, ноша воспоминаний слишком тяжела для него? Вот он и решил отдать мне часть своих сил. А может, он сам и отравил меня? Что бы повод был? Он сказал... Я сама скоро пойму, кто это сделал, но пока безуспешно. Отличная новость, Вальт. Это то, что мы искали. Неожиданно появившийся голос Деона заставил моё сердце затрепетать от радостного ожидания встречи, но очень скоро я поняла, что разум продолжает играть со мной, и образ моего призванного, стоящего в какой-то маленькой комнатушке, вдруг сменился на бирюзовую гладь озера. Оно мерцало в свете трех лун, которые образовали одну ровную линию в удивительном звездном небе. Оно действительно казалось волшебным, не таким, как всегда. Даже если бы мы нашли избранного, мы завершили перевод слишком поздно, — ответил ему Вальд. Ректор говорил что-то еще. Его слова стали неразборчивыми, будто доносились из-под воды. А Деон... В это время рассматривал луны, но вдруг резко сорвался с места и с разгоном нырнул в озеро. В ту же секунду мою грудь сдавило, и ощущение удушья вернулось. Я видел тёмное дно его глазами, и по мере приближения стало снова чётко слышать голос Вальда. "Ты не пойдёшь туда одна", я сказал. Закричал ректор так, будто потерял терпение. "И кто мне запретит вы?" Отвечавшая ему была явно в бешенстве. Я ни за что не упущу этот шанс, Эсминвальд. Наши женщины слишком долго страдали, не зная, как найти мир в себе. Мы как непрекаянные души без смысла существования. Разве вы не понимаете? Мы чужие, в собственном мире никому не нужные. Химар, это не не так? Хотите поспорить? Скажите ещё, что предпочли бы меня любой из своих обожаемых и намерянок. Будьте честны с собой, вы никогда не женитесь на таком бесполезном создании, как я, а я не могу спокойно жить, зная это. Поэтому не смейте сейчас говорить, что в моём поступке нет смысла. В синеве воды я увидела их, Эйревальда и Химар. Она отвернулась от него, собираясь идти, а он притянул её за талию и закрыл глаза, прижавшись губами к её макушке. Они оба застыли. Только на лице Вальда светилось чистое блаженство, а Химар была в откровенном шоке. Она не смела даже дышать. Я сказал, что бессмысленно. Ведь нам нужен верховный маг. Сами мы не справимся. И раз Деона нет, я хотел попросить Эренса. Но одну я тебя в любом случае не отпущу. Ясно? Она ответила: но я не разобрала. Вода вновь окружила меня со всех сторон. Я даже не знала наверняка, реален ли этот разговор, но почему-то стало очень тревожно и становилось только хуже с каждой секундой, ведь дышать было совершенно невозможно. Даже осознавая, что это лишь видение, все происходит в моей голове, я могу проснуться, видение не прекращалось. Деон тонул и умирал, а я всё переживала вместе с ним. Ведь мы связаны. Яркий свет озарил песчаное дно озера в момент, когда я думала, что меня расплющит от давления. Я проснулась с криком, вся в поту, с колотящимся от жуткого страха сердцем. Позвала на помощь и метнула взгляд в угол, где ещё недавно сидел король. Но сейчас его там не было. Осмотревшись и даже встав с постели, я осознала, что совершенно одна в больничной палате. На двери странное свечение, которое не вызывало ни малейшего доверия. Кажется, своего рода защита. И такая же стоит на окне. Посмотрев в него, я ощутила новый прилив ужаса. Три луны стояли в ряд. Шок длился недолго. Я пришла в себя как по щелчку. Не было больше слабости в теле и адской боли в животе. В ногах ощущалась сила, а мозг начал интенсивно работать, создавая новые и новые предположения на основе обрывков диалогов, одно безумней другого. Так, спокойно, начала я уговаривать саму себя и сделала несколько глубоких вдохов. Раньше Это хоть сколечко помогало, но сейчас я чувствовала себя иначе. Несмотря на все со мной произошедшее, увереннее и сильнее. Кажется, его лохушество действительно подсадил в меня свой Эроуз. Что я знаю об Эроузе? Перед глазами короткими вспышками появились разные образы. И все об этом в виде магии. Мужчина и женщина, поцелуй, голубая искорка, перетекающая из его тела в её, яркий импульс в мозги, пустота в глазах, портал, ребёнок. Я оматнула головой, прогоняя всё это и сосредоточилась только на том, что успела прочитать или услышать от преподавателей. Эрос отчленённая и добровольно переданная частичка души, в которой содержится не только магия, но и жизнь. В учебниках всё это описывают как особенное, древнее и очень красивое таинство. Я же для себя сделала простой и очевидный вывод. Эрос это паразит. Попадая в тело своей жертвы, он проникает в разум и полностью овладевает им. Вот почему я не могу доверять всему, что видела в бреду. Во-первых, меня отравили. Мало ли какие галлюцинации вызывает яд? Во-вторых, все эти видения мог наслать сам король, чтобы заставить меня думать, что Деон в опасности. Зачем ему это? Совсем другой вопрос, ответ на который я даже не знаю, где искать. Если только у Вальда. Деон доверяет ему, а значит и я могу. А король, вероятно, не допускал его ко мне. потому что не хотел, чтобы ректор видел, в каком я состоянии, или я схватилась за голову и призналась самой себе: или я сошла с ума. Двели таки. Всё может быть источностью да наоборот. Король на самом деле хотел помочь, стёрёг меня, а все видения пророческие. Я не знала, чему верить. Внутренний голос, который помалкивал всю жизнь, Сейчас очень чётко кричал, что я не должна допустить того, что видела. В одном мы с ним сошлись. Вальт, мне стоит найти его прямо сейчас, и плевать, что глубокая ночь. Когда на кону жизнь моего призванного, ничто меня не остановит. Если только запертая дверь с сомнением покосившись на золотистое мерцание, в которое дверь была обёрнута, как в плёнку. Я сморщила нос. Опасно. Я просто знала, что не стоит подходить, но всё равно из какого-то врождённого и крепко укоренившегося упрямства сделала это. Мерцание стало ярче, а ощущение тревоги усилилось. Я сделала ещё шаг, пообещав себе, что он будет последним, и моя голова начала раскалываться. Боль продолжалась ровно до тех пор, пока я не отошла от двери. и не выругалась. Очевидно, что меня надёжно закупорили. Прекрасно. Кто-то пообеспокоился о моей безопасности. Наверное, спасибо ему за это. Но о чём этот кто-то думал, запирая меня в комнате без элементарных удобств? Мой взгляд немного поблуждал по стенам палаты, изучил плакаты с изображением частей женского тела и наконец остановился на ширме. которыми обычно ограждали койки. Только это закрывало половину стены, где находилась тумба с раковиной. Исследовав новые горизонты, я нашла за ширмой санузел. Но это ничуть не прибавило энтузиазма, потому что получалось, что меня закрыли со спокойной совестью. От мысли, что видения не просто пророческие, но и реализуются в самом ближайшем будущем, Меня начало трясти. Деон может быть в озере прямо сейчас. Я подошла к окну, превозмогая боль, и осмотрелась. С этой части здания было видно лишь маленький кусочек бирюзовой глади. Не придумав ничего лучше, я позвала на помощь, бессмысленно. Никто не пришёл, а я не могла больше расхаживать вдоль и поперёк, чувствуя себя совершенно бесполезной. Я хочу выйти, заявила я мерцанию, как будто оно было разумным. Мне очень надо. Если бы это не был вопрос жизни и смерти, я бы сидела тихо до самого утра, честное слово, но там мой муж. Последнее я произнесла шёпотом. Так до сих пор не привыкнув к статусу жены, когда бы я успела. Впервые в жизни влюбилась, и это тут же отняли у меня, выдавая крохотными дозами А теперь и вовсе хотят забрать. Я должна позвать на помощь ректора. Выпустите меня, сделала уверенный шаг и потянула руку к двери. Мерцание усилилось, жжение в висках вернулось. Но теперь я могла терпеть, потому подошла ещё ближе. Эта боль была ничтожной по сравнению с той, что я могу испытать, если случится что-то по-настоящему плохое. Я прикоснулась к магии. ожидая худшего, думала меня отбросить на пару метров или разорвет на кусочки. Но мерцающая пленка раступилась, пропустив мою руку к щеколде замка, я выдохнула и победно улыбнулась. Королевская магия оказалась сильнее защиты, а ведь она теперь течет в моих жилах. Я прошла сквозь мерцание очень аккуратно, вступая медленно вверх. и прислушиваясь к каждому шороху. В коридоре было темно и тихо. Казалось, вся Академия спит крепким сном. И я правда очень хотела, чтобы это было так. Чтобы Вальд и Химар не пошли искать артефакт русалок, а Адеон не бросился их спасать. Проверить я могла только одним способом. Крадучись вдоль стены, направилась к лестнице вдоль коридора. Она приведет меня на первый этаж... где располагались кабинет и спальня ректора. Гулять ночью по коридорам академии строго запрещено. Понятное дело, я ожидала, что в любой момент за вопит сирена, выявляя злостного нарушителя порядка, или из-за угла выглянет Эрингс, злорадно ухмыльнётся и напугает меня до полусмерти. Потому так удивило, что до самого ректорского кабинета я дошла без приключений. Это оказалось просто даже слишком но думать об этом мне было некогда я подняла руку постучала в дверь и тихо позвала вальда ректор вальт вальт вы там я не знала где он спит крестинка как-то говорила что за этой дверью четырёхкомнатная квартира как минимум и кабинет лишь первое из комнат Вальт мог и не услышать, если вот так стучать. Я дёрнула за ручку и вошла. Никакой, даже малейшей защиты на дверях ректорского кабинета посреди ночи. Я удивлялась ещё секунды 3, пока не сделала шаг внутрь. Только очутилась в кабинете, как отовсюду раздался пульсирующий гул, недостаточно громкий, чтобы разбудить всю академию, но звучал он точно не спроста. Я обернулась и охнула, увидев вместо проёма решётку. То есть войти, войдите, а вот выйти фиг вам. И вдобавок к западне из коридора послышался голос, нелюбимый и самый раздражающий. Голос Эренсона. У меня были секунды на раздумье. Деон доверяет только Вальду. Вальт доверяет Эренсону. Но Деон всё же доверяет только Вальду. Я могла бы попросить помощи у смотрителя, раз ректор до сих пор не явился на тревожный сигнал. Но интуиция и опыт общения с этим прекрасным лахом подсказывали: он не поможет, отчитает и вернёт под замок. Беги, пока не поздно. Я рванула к двери возле окна и оказалась в той самой комнате из моего видения, где спорили Вальт и Химар. Книги до сих пор были разбросаны повсюду. Эривальд. Кто здесь? Эренс начал шипеть что-то по-лахуски, но как ни странно, я понимала. Иностранные слова трансформировались в моей голове в родную речь. Правда, до меня запоздало дошло, что заместитель через мгновение снимет защиту и вот-вот окажется здесь. Возле стеллажа с шарами я заметила малоприметную дверь, сливающуюся с обоями. Если бы она не была приоткрыта, ни за что бы не нашла. Но сегодня мне пока что везло. Я успела вбежать в неё и закрыться изнутри до того, как Эрен убрал решётку. Вальда не было и здесь. Меня ждала пустая спальня, где главное место занимала гигантских размеров кровать со смятыми простынями и разбросанными подушками. Чем бы они с химар здесь не занимались, Явно нашли занятие поинтересней. Что разошевелилось, напугав меня до вскрика, но оказалось, что это лишь ветер. Распахнутые стеклянные двери вели прямо в сад, к кустам очень нежных цветов, напоминающих розы. За этими самыми кустами находился навес с лежаками, где девушки обычно отдыхали днём. Я сама терпеть не могла эти часы. Спать не хотелось, точно как в детстве. Но ни разу даже не подумала о том, что неподалёку ректорский кабинет. И опять я действовала импульсивно, полагаясь лишь на догадки и внутренний голос. Он никогда не отличался здравомыслием, скорее охотно впутывал меня в сомнительные истории. Но сейчас у меня была чёткая цель найти ректора. Эсмин Эрингс Сработала сирена. Что случилось? А вот и подмога подоспела. Я уже представила ворчание Эренса, а не угомонных студентках, но он меня удивил. Всё в порядке. Я разберусь сам. Он шёл прямо в спальню. Цветочные кусты мой шанс скрыться. Магической защиты на дверях в сад не было. А если и была, сигнал всё равно уже сработал. Я побежала вдоль высокого ряда кустов. И нырнула в ветки. Не зря цветы внешне напоминали розы. Шипы тоже имелись. Нежная ткань платья порвалась в нескольких местах. И вдобавок, я лишилась приличного клока волос. Но убежать мне всё же удалось. Эринсон не было ни слышно, ни видно. Я промчалась через весь сад, спряталась за толстым стволом розового дерева, спустилась по холму вниз к следующему дереву. и только там позволила себе отдышаться. Впереди виднелся густой ряд пышных деревьев, ограждающих академию от озера. Я знала, что там, в озере русалки и древний артефакт. К озеру, если видение правдивы, отправилась Химар, которая искренне верит в силу артефакта. За ней пошел и вальд. который мыслит разумно и понимает, что одна она не справится с древней магией и новомиром. В озеро нырнёт Деон, чтобы спасти друга, потому что мой призванный хороший человек. "Лах, дракон не суть. Во всём виновата химар. Лишь бы ещё не нырнул", взмолилась я и подкралась к живой изгороде. Самое блаженное из всех видов облегчения настигло меня. Как только я увидела сладкую парочку, нашла. Они о чём-то оживлённо шептались у самого озера, Вальт и Химар. А потом эта неугомонная начала раздеваться. Признаться, я была дезориентирована. Ещё секунду назад мне хотелось с воплями выбежать к ним и остановить любой ценой. А потом стало как-то неудобно. А вдруг они, ну, Романтика у людей, а я тут с ненормальными идеями застыла. А что делать? Только сидеть, как извращенного аюристка и ждать развития событий.